13. -е. Излишне сдержанное слово. Единыжды аббат Десугирий с Иваном Мяковым де Руссо гуляя внезапно так сказал: "Обожди, друг, маленько у сей колонны, и боя на краткий миг нужду имея, тотчас к тебе возвратиться незамедлю". Сей искусный в своём деле философ многим в жизни своей наукам обучаясь непременно следовал салоновым, лекургавым и платоновым законам а особенно дималандской секты для чего не упустил господина аббата целые 3 дня с упрямством дожидать а напоследок сказывают и вовсе от голода на указанном месте умрёт